Кофено смешливо косился на мою ошалевшую рожу, но благородно помалкивал. И лишь дождавшись, пока я опорожню третью кофейную чашку, решился наконец меня потревожить. А что, собственно, мы теперь должны делать, Макс? Воршли вас ведомился он. Как ты вообще собираешься искать эту грешную черхавлу? Наверное, нам следует дождаться ночи. Я, знаете ли, с детства вбил себе в голову, что всё самое интересное случается именно по ночам. Жизнь неоднократно пыталась доказать мне обратное, но не могу сказать, что у неё это получилось. Знаете, Кофа, мне кажется, что на этот раз всё зависит от меня. Мне по зарес требуется попасть в Черхавлу, так что она меня сама найдёт. Но, скорее всего, это случится именно ночью, просто потому, что я до сих пор верю, что ночь лучшее время для чудес. Ладно, Ночью так ночью, согласился Кофа. Я слышал, что люди, которые хотят найти Черхавлу, вынуждены бродить по великой пустыне до полного изнеможения, поиски отнимут не одну дюжину дней, вмешался наш проводник. Мало ли что происходит с этими искателями приключений, отмахнулся я. Пусть себе хоть тысячелетия и бродит по этим грешным пескам. Лично у меня нет времени на все эти глупости. Мне нужно сегодня. Я осёкся и внимательно посмотрел на Кумухара. Его убеждённость в том, что на поиски черхавлы необходимо угробить хрен, знает сколько времени, могла здорово помешать моим планам. Когда-то давным-давно Джуфин сказал мне, что чужие сомнения всегда мешают любой магии. Кажется, это был тот самый случай. Ты уже поел? заботливо спросил я пленника. Ничего больше не хочешь? Он помотал головой и выразительно похлопал по животу, дескать, сыт. Вот и хорошо. А теперь ты должен заснуть. Спи, пока я не скажу, что пора просыпаться. Договорились? Уму харманула, послушно свернулся клубочком прямо на голом песке. Пожалуй, мне следовало бы сначала приказать ему завернуться в одеяло, но я как-то не сообразил, что парень так оперативно выполнит моё задание. Ты усыпил его, чтобы тебе не помешали его сомнения? Кофа удивлённо покачал головой. Какой ты однако мудрый, и когда только успел. Кстати, со мной тебе следует проделать то же самое. В глубине души я тоже не очень-то верю, что всё будет так просто. Да вы потом не бысь и сами заснёте. Вы же у нас хвала магистром не страдаете бессонницей. А сейчас будет лучше, если вы составите мне компанию. Чудесам вы не помешаете, поскольку их пока всё равно не предвидится. А вот достать из пузыря свёрток с этими грешными куманскими сластями, по-моему, самое время. Нет, ты действительно мудр не по годам, умилился Кофа. Но не зря же вы угрохали столько времени и казённых денег, таская меня по всем столичным трактирам, ностальгически улыбнулся я. И, кстати, трактир Пока мы с вами тут сидим, мерзавцы, которых мы полагаем лучшими друзьями, без нашего участия лопают все эти великие пуши, индейку хатор и прочую красоту. Вы знаете, Кофа, кажется, я сошёл с ума. Вот уже несколько дней мне очень хочется домой, гораздо больше, чем в Черхавлу. Если бы нам не нужно было спасать мелифара, я бы, пожалуй, плюнул на этот метафизический туризм. «Что ж, это неплохая новость», – неожиданно обрадовался Кофа. «Если уж одно из твоих безумных желаний завело нас на край красной пустыни, другое, возможно, поможет нам отсюда выбраться. Хотелось бы верить». На этом опасная тема была закрыта. Потом мы просто болтали, обсуждали последние столичные новости, которые, хвала магистрам, быстро становятся достоянием отсутствующих, а для чего еще нужна безмолвная речь. Перемывали косточки знакомым, спорили о достоинствах своих любимых трактиров, решали, сколько обедов и ужинов задолжал нам сэр Мелефара, по чьей милости мы, можно сказать, сунулись в пасть людоедом-маткаром. Одним словом, вели себя так, словно уже давным-давно вернулись в Йеха, и единственным чудом, которое светило нам этой ночью, должна была оказаться хорошая порция фирменного горячего паштета мадам Жижинды. Наш трёп так понравился любопытной темноте, что она решила подкрасться поближе. Мы и не заметили, как наступила ночь. Впрочем, я где-то слышал, что в пустыне такие вещи всегда случаются внезапно. Я смертельно устал от тебя, Сэр Макс, неожиданно объявил Кофа. Так что я, пожалуй, пополню ряды спящих, а ты иди, прогуляйся, и не переживай за нас. Я умею просыпаться примерно за полчаса до начала любых неприятностей. Хорошо, неохотно согласился я. Я откуда-то знал, что Кофа совершенно прав. Мне действительно следовало именно прогуляться, а не сидеть на месте. И я вдруг здорово испугался, представив себе, что мне придётся уйти в неуютную красноватую темноту и бродить там в полном одиночестве, вдалеке от успокаивающего силуэта нашего летательного пузыря. Тебе страшно? мягко спросил Кофа. Ничего, сэр Макс. Страх не такая уж великая плата за хорошее чудо. Некоторые платят и подороже. Ваша правда, улыбнулся я. Ладно, пожалуй, всё-таки рискну последовать вашему совету. Хорошей вам ночи. И тебе того же. Проворчал Ковфа, забираясь в корзину пузыря буурахри. Через несколько минут я обнаружил, что успел по-настоящему истасковаться по пешим прогулкам. Все эти куманские уладасы были хороши, но возможность самостоятельно переставлять ноги дарит на мой вкус куда более изысканное наслаждение. Ещё через несколько минут я с радостью обнаружил, что меня больше не тянет оборачиваться назад, чтобы убедиться, что призрачные контуры нашего летательного аппарата всё ещё вырисовываются на фоне ночного неба. Дурацкие опасения, что я могу заблудиться, сами собой ростаили в неторопливом ритме моих шагов. Разумеется, я мог заблудиться, но ведь мне и требовалось заблудиться, забрести неизвестно куда, а не описывать круги вокруг места нашей стоянки. Поэтому я приказал себе: вперёд, и с удовольствием повиновался. Я чувствовал себя свободным и счастливым. Что-то подобное я испытывал в детстве, когда в одиночестве удирал в лес, который начинался в получасии ходьбы от нашего дома, и потом, гораздо позже, во время своих одиноких ночных скитаний по незнакомым городам, тем, где мне довелось провести какую-то часть своей странной жизни, и тем, куда я попадал всего на несколько дней или часов. Только на этот раз чувство свободы было куда более острым, пугающе острым, я бы сказал. Приступы панического страха ещё не раз сотрясали моё тело во время прогулки по тёмной рассыпчатой поверхности остававшихся дюн. Но я быстро понял, что со страхом нужно просто смириться, как с приступом внезапной боли, когда судорога неожиданно сводит ступню, сказать себе, что через несколько минут это пройдёт само собой, а пока нужно стиснуть зубы и потерпеть. И я стискивал зубы. И страх действительно уходил. Я временно утрачивал способность его испытывать, а потом всё начиналось сначала. Ну и от этой беды нашлось лекарство. Я вдруг вспомнил, что когда-то очень любил отправляться на прогулку с стареньким плеером в кармане куртки, в те архаические времена, когда я ещё не был сармом Максом из Эха. Идея показалась мне просто отличной. Уж не знаю, найду ли я эту грешную черхавлу, но хоть удовольствие от процесса получу по полной программе. Я опустился на корточки и зарыл руку в прохладный песок. Чем не укрытие для человеческой конечности, желающей проникнуть в загадочную щель между мирами. Не прошло и минуты, а я уже хохотал, опрокинувшись на спину и беспомощно дрыгая ногами в воздухе. У меня получилось. Грешные магистры, у меня получилось и это. Маленький пластмассовый плеер с мягкими наушниками показался мне самой удивительной вещью во вселенной. Я уже начал забывать, как выглядят такие штуки. Внутри обнаружилась кассета. Долгая жизнь в Уганде здорово улучшила моё зрение, так что я сразу смог разобрать крошечные белые буковки на тёмном фоне этикетки. Мне достались записи Квин и что-нибудь о Ночь в опере. Я счёл это добрым знаком и хорошей шуткой, и просто восхитительной почти невозможной удачей. На мой вкус, именно Ночь в опере, как нельзя лучше подходила для моих одиноких странствий по великой красной пустыне их мира. К тому же, первая композиция Death on Two Legs изумительно гармонировала с моей мантией смерти. Помимо прочего, музыка оказалась отличной таблеткой от страха. Приступы ужаса, здорово похожие на сокрушительные удары в солнечное сплетение, больше не отравляли моё существование. С этого момента его вообще больше ничто не отравляло, даже желание поскорее найти таинственную Черхавлу. Мне было так хорошо, что всё остальное не имело значения: ни заманчивые чудеса из древних легенд, ни безмолвное обещание какого-то загадочного могущества, ни даже судьба моего хорошего друга Мелифара, ради спасения которого я, собственно говоря, и затеял это сомнительное мероприятие. Я до сих пор не знаю, сколько времени я бродил по красной пустыне Хмира. По моим расчётам, уже давным-давно должно было наступить утро. Я уже добрую дюжину раз переставлял кассету, но бархатная темнота на той стороне горизонта, которую я по привычке считал востоком, оставалась столь же густой, как и несколько часов назад. Как и следовало ожидать, моё восхитительное путешествие закончилось внезапно, в тот момент, когда у меня и в мыслях не было его завершать. Я скорее комический, чем героический персонаж, а потому не ускорил шаг, завидев вдалике башни зачарованного города, не усмирял биения сердца, приближаясь к заветной цели, не грозил стражем райских врат железной рукой в бархатной перчатке, а просто со всей дури впечатался в высоченную стену из белоснежного камня. До сих пор не могу сказать определённо, то ли эта грешная стена действительно возникла из ниоткуда перед самым моим носом, то ли это я такой идиот. Некоторое время я стоял совершенно неподвижно и почему-то ласково гладил холодные белые каменные стены. Не то желал окончательно убедиться, что они действительно существуют, не то инстинктивно пытался приручить эту стену, как незнакомого, но добродушного пса. А потом я выключил музыку и послал зов кофе. Хвала магистром Он проснулся мгновенно. "Что, ты всё-таки нашёл эту грешную черхавлу?" тут же осадил Милсеон. "Нашёл", подтвердил я. "И теперь я не отказался бы от хорошей компании. Знайте, Кофа, у меня есть отличная идея. Что если вы прикажете нашему мудрому пузырю лететь над моими следами? Как вы полагаете, он потянет?" "Наш мудрый пузырь?" обратился Кофа. Ну, если он действительно такой мудрый, как ты утверждаешь, то словом я попробую. Только не вздумай засыпать, а то твоя хвалёная черхавла исчезнет, как перепуганное привидение. Очень может быть, согласился я. Да нет, какой ж тут сон? У меня сердца грохочут так, что за милю слышно, наверное. Я пока попробую поискать ворота. Должны же быть какие-то ворота в этой грешной стене, правда? Полагаю, что так, согласился Кофа. Ладно, надеюсь, что скоро увидимся. Я тоже от всей души на это надеялся. Теперь, когда моя волшебная прогулка по красным пескам Хмира благополучно завершилась, и под влажными от волнения ладонями были холодные камни стены, окружающей зачарованный город из древних легенд, я снова стал самим собой, осторожным сэром Максом из Еха, который не любит соваться в пекло, не убедившись, что тылы надёжно прикрыты каким-нибудь могущественным компаньоном. Я неторопливо пошёл вдоль стены, внимательно разглядывая почти невидимые узоры каменной кладки. Не столько потому, что действительно так уж хотел отыскать ворота, в существование которых не очень-то верил, а просто для того, чтобы найти себе какое-нибудь занятие. Все-таки я был слишком взволнован, чтобы позволить себе роскошь бездельничать, ожидая кофу. Надо отдать кофе должное. Ждать его пришлось никак не больше часа. Возможно, гораздо меньше. Минута ожидания обычно кажется мне почти вечностью. Это было совершенно фантастическое зрелище. Пузырь Буурахри неторопливо приближался ко мне из темноты. Пузырь Бурахри неторопливо приближался ко мне из темноты. как некое живое существо. Он летел всего в полуметре над землёй, принюхивался к моим следам, я полагаю. Ну что, ты уже нашёл эти свои ворота? деловито осведомился Кофа. Нет. Слушайте, а может быть, нам следует просто перелететь через стену? Не такая уж она высокая. Тоже ничего себе идея, согласился он. Ладно, тогда залезать в корзину. А как ты набрёл на это место, если не секрет? Как, как? Примерно так же, как я всегда влипаю в истории. Шёл по пустыне, слушал музыку, никого не трогал, врезался во что-то альбом, смотрю, стена. Отличная инструкция для всех желающих найти какой-нибудь зачарованный город, авторитетно подтвердил Кофа. Кстати, а что за музыку ты слушал? Никогда не думал, что возле Черхавла играет какая-то музыка. Да я и не слышал ничего, когда сюда добирался. Нет, музыка к Черхавлу никакого отношения не имеет, отмахнулся я. «Еще одна игрушка с моей далекой родины. Я вам потом покажу. Ох, Кофа, мы уже там. Или еще здесь?» «Давай скажем так. Мы уже здесь. Такая формулировка тебя устраивает?» Пока мы разговаривали, наш летательный аппарат послушно взмыл вверх. На миг нерешительно притормозил над верхним краем стены и, плавно покачиваясь, начал снижаться. Мы проникли в Черхавлу. Но я не был готов открыть по этому поводу бутылку шампанского. «Я не был готов открыть по этому поводу бутылку шампанского». «Чего мне по-настоящему захотелось, так это истошно завопить и рвануть назад. К счастью, в отличие от кофы, я не умею управлять пузырем Бурахри. Так что пути назад не было. Впрочем, я все время упускаю из виду, что этого самого «пути назад» у меня вообще отродясь не было, с самого начала. Поэтому я закрыл глаза и мертвой хваткой вцепился в кофе на руку. Такие детские выходки почему-то всегда оказывают на меня самое благотворное воздействие. Мой спутник презрительно хмыкнул, но руку отбирать все-таки не стал». «Очень мило с его стороны. Я почувствовал, что днище корзины прикоснулось к земле. По неволе пришлось открыть глаза и выпустить на волю дружественную конечность. Мой опыт свидетельствует, что, оказавшись в незнакомом месте, следует временно забыть об утонченности собственной душевной организации. Неизвестности может противостоять только та, почти незнакомая нам самим часть нашего существа, которая способна вглядеться в темноту». Чутким носом хищника втянуть незнакомый воздух и мгновенно определить присутствие и степень реальной опасности, вместо того, чтобы пускаться в изготовление душищащательных комментариев к своим низемным переживаниям. Здесь кто-то есть, Кофа", прошептал я, совсем рядом, но, кажется, это не люди. Да нет, мы и люди, просто немного другие люди. Отозвался из темноты мелодичный голос. «Я ни за что не решился бы определить пол существа, которому он принадлежал». Обладатель голоса говорил с едва заметным акцентом и немного нараспев, словно лечился от заикания по популярной в свое время методике. «Будет лучше, если вы покинете свое убежище», — продолжил голос. «Не такое уж оно надежное, по чести говоря. Кроме того, меньше всего на свете мы хотим вам навредить. Мы всегда рады гостям, но к нам редко кто-то заходит». Говорят, к вам трудно попасть, откликнулся я, спрыгивая на мостовую. К этому времени я уже был совершенно уверен, что нам ничто не угрожает. Мудрая и практичная половина моего существа утверждала, что никакой опасностью тут и не пахнет. Разве что есть риск крехнуться от новых впечатлений, но с этим я, пожалуй, как-нибудь справлюсь. Прочие мои составляющие, как всегда, купились на возможность вести диалог. «Самый надежный способ меня приручить – дать мне поболтать с хорошим собеседником. После этого я начинаю есть из рук, вилять хвостом, и вообще меня можно брать голыми руками». «Мало ли что говорят», – откликнулся голос. «Ты же легко нас нашел, правда?» «Правда», – улыбнулся я, и повернулся к кофе. «Выходите, чего уж там». «Сейчас выйду, не гони», – проворчал он. «Между прочим, ты и забыл разбудить кумухара». «Не нужно будить вашего спутника». Попросил невидимый незнакомец Будет лучше, если его сон продлится еще некоторое время Ладно, значит, обойдемся без кумухара Согласился Кофа А вас можно увидеть? Спросил я у темноты Или у вас есть только голос? У меня есть все, что может понадобиться Просто я никак не могу понять, кого вы хотите увидеть Знаете, мы, жители Черхавалы, любим нравиться своим гостям Ну, если можно заказывать... Тогда просто что-нибудь не очень экзотическое, ладно? Какой-нибудь приятный, но заурядный человеческий облик, без ярко выраженных отклонений. Главное не пугать меня до полусмерти. Как скажете. Мы услышали смех, звонкий и объёмный, как переливы целого хора серебряных колокольчиков. Потом перед нами появилось совершенно очаровательное создание, белокурая леди в тонкой тёмной тунике, совсем юная. На моей родине ей дали бы лет 14-15, не больше. Такой облик вас не пугает, правда? "Лукаво спросила Анна: "Такой облик действительно никого не может испугать, девочка?" Добродушно согласился Кофа. "А такой?" Рядом с юной леди появилась ещё одна, судя по всему, её ровесница. Они вообще были ужасно похожи, только волосы второй леди были немного потемнее. "А такой?" Рядом с ними появилась ещё одна девчонка. Они хохотали как расшалившиеся школьницы. У меня голова кругом пошла от их переливчатых голосков. Если вы все будете выглядеть таким образом, нам будет не просто заставить себя придавать значение вашим словам и поступкам, неожиданно серьёзно сказал Кофо. По крайней мере, я-то уж точно не смогу относиться к вам с должным, э, он замялся. С должным уважением, да? подсказал пожилой джентльмен, немного похожий на самого Кофо. Я и не заметил, как он появился из темноты. Но зато к маим словам и поступкам вы несомненно отнесётесь с должным уважением, не так ли? Совершенно верно, спокойно согласился Кофа. Забавно, что вы сами осознаёте, как смешно устроены, рассмеялся его симпатичный двойник. У нас это называется мудростью, усмехнулся Кофа. Наверное, вам кажется, что мы ставая у городской стены не очень подходят для беседы, спросила одна из девиц. Полагаю, это очень удобно знать в каких местах следует беседовать, а в каких беседовать не следует. Во всяком случае, мне нравится. Можно подумать, что у вас нет мест, где можно расположиться с большими удобствами, чем стоя у городской стены, проворчал Кофа. О, конечно, у нас есть такие места, хором защебетали наши новые знакомые. У нас вообще есть всё, что может понадобиться нашим гостям, только мы сами не всегда помним о том, чем обладаем, добавила одна из барышень. Она немного помолчала и вдруг объявила: "Мне больше не нравится этот облик, слишком лёгкий. Можно поглупеть или вовсе исчезнуть". Она отступила назад в темноту. Через несколько секунд на её месте появился невзрачный мужчина средних лет, закутанный в тонкое узорчатое лаухе. Можно было подумать, что дядя только что посетил модную лавку в центре Эхо. Если я правильно понял, это было то же самое существо, которое только что казалось нам девочкой. Очевидно, для обитателей Черхавлы и пол, и возраст являются вопросом сиюминутного каприза. Так-то лучше, удовлетворенно сказал этот обородень. Потом придал своему лицу самое добродушное выражение и обратился к нам. Мы можем найти какое-нибудь место, которое покажется вам подходящим для хорошей беседы. Отличная идея, кивнул Кофа. Макс, как ты полагаешь, мы можем оставить тут наш позы и всё остальное? Не знаю, честно сказал я. С другой стороны, а что нам ещё делать? В конце концов, мы припёрлись сюда не для того, чтобы топтаться у городской стены, карауля своё имущество. А он не похож, да? Восхищённо защипатали наши гостеприимные хозяева. Он совсем не похож. Ошибаетесь. Он похож. Просто это не сразу бросается в глаза, равнодушно возразил симпатичный двойник Сырокофы. Кто не похож и кто похож, спросил я. И на кого он похож, не похож, если уж на то пошло? Ты не похож, Сообщило мне одно из существ, временно присвоивших облик девочек-подростков, что бы там ни говорил Хоакри, а ты совсем не похож на человека из мира паука. И это так забавно? Извините, а что в этом забавного, вежливо спросил я. С какой стати я должен быть похож на какого-то человека из мира паука? Да потому что ты и есть человек из мира паука. Что тут непонятного?